Он будет следить и з а полицейской в о л н о й тогда надо спуститься и посмотреть. Вдруг бомбы все еще там. Надо иметь доказательства. Акулы, ну одно, убить другие устремятся за ее трупом. Лейтер уселся на свое место, лицо его сияло. Ну чёрт меня побери, ну ты даешь! Он хлопал Бонда по спине. Нашли, нашли, мы нашли этот чертов самолет. Как ты догадался, Бог мой? Вонд вынул вальтер, загнал патрон в патронник, пристроил ствол на левом предплечье и выждал, пока две акулы снова сделают круг. Первая была побольше, молот рыба, двадцатифутов длиной. Ее отвратительная скособоченная голова. Медленно двигалась из стороны в сторону. Бонд прицелился в основание спинного плавника, который р а с с е к а л воду как темный парус. Под ним был позвоночник, уязвимый только для никелированной пули. Он спустил курок. Пуля з в о н к о шлепнулась о поверхность рядом с плавником. Звук выстрела прокатился по воде. Акула не обратила внимания. Бонд. Выстрелил снова. Вода вспенилась. Рыба подскочила, нырнула не глубоко и стала м е т а т ь с я как перерубленная змея. Но возбуждение быстро улеглось. Пуля должно быть перешибла спинной мозг. Теперь огромная коричневая масса медленно двигалась кругами, постепенно увеличивая их диаметр. Отвратительная морда. п о к а з а л о с ь нам и г из воды, тяжело дышал серповидный рот. Она на секунду перевернулась на спину, подставив в солнце белое брюхо, затем снова перевернулась, очевидно уже мертвая, но продолжающая свое механическое хаотическое плавание. Другая акула наблюдала за этим и теперь осторожно приблизилась, быстро подплыла и метнулась в сторону. п о ч у в с т в о в а в себя в безопасности, в е р н у л а с ь о б н ю х а л а мертвую рыбу, затем вцепилась в бок молот рыбы, рванула со всей силы вниз, вцепилась, но плоть была слишком жесткой, и она тряхнула огромной коричневой головой, как собака грызущая кость, и оторвала кусок. В воде расплылась кровь. Теперь снизу показалась другая акула. Обе рыбы стали яростно рвать еще двигающееся тело, нервная система которого отказывалась умирать. Течение подхватило пирующих и их пищу. Вскоре стали слышны только отдельные всплески на поверхности тихого моря. Бонд протянул оружие Лейтеру. Я спущусь. Работа может оказаться долгой. Этого им хватит на полчаса. Ну, если они вернутся, подстрели одну из них. А если вдруг тебе понадобится, чтобы я срочно всплыл, стреляй прямо в воду. Ударная волна дойдет до меня. Бонд с трудом освободился от одежды, затем с помощью л е й т е о а надел э к в а л е н г Места было слишком мало. Еще труднее будет потом забираться в самолет. И Бонду пришло в голову. Придется сбросить подводное снаряжение. Как бы мне хотелось спуститься с тобой. Сердито сказал Лейтер. Беда с этим чертовым якорем. С ним эта штуковина просто не полетит. Следовало бы придумать какое-нибудь резиновое приспособление. Раньше мне это не приходило в голову. Тебе придется попотеть с этим драндулетом, сказал Бонд. На с о т н е сло уже, на сотни ярдов. Будь добр, вернись назад. Не знаю, какую компанию о б н а р у ж и л я в этих обломках. Уже прошло пять дней. Какие-нибудь посетители могли опередить нас. Лейтер нажал на стартер и вернулся на исходную позицию. Ты знаешь планировку виндикатора? спросил он. Знаешь, где искать эти бомбы и детонаторы? за которое отвечает пилот. Да, полный инструктаж в Лондоне. Ну ладно, пока. Передаю отечеству, что я сражался до конца. Бонд взобрался на борт а м ф и б и и нырнул. Пространство под ним кишело рыбой: рыба-бык, маленькие барракуды, щучки всех видов, плотоядные.